Глава девятнадцатая Стоя у монастырских ворот, Ксения смотрела, как на левом берегу одна за другой останавливаются машины, крытые темно-серым брезентом, и из них выносят и грузят на паром детские кроватки. Это длилось уже второй день. Машины подъезжали, разгружались, паром доставлял груз на остров и возвращался за следующей партией кроватей, тюков и ящиков, а монахини и приютские девочки переносили все это в монастырские флигели. Флигели начали готовить сразу после визита профессора кляйн Шмидта из Кёльна. Он осмотрел подвалы монастыря и сообщил, что педагогический колледж вывезут, а университетская детская клиника переедет на Ноненверт. Почему, не приходилось и спрашивать, Кёльн бомбили так, что город стремительно превращался в руины, и его жители эвакуировали куда только возможно. Ксения вернулась во флигель и принялась вместе с сестрой Эльмой и сестрой Эринфридой расставлять и застилать кроватки, которые, высунув от усердия языки, вносили с улицы Линда и Лотта, девочки с синдромом Дауна. Накануне мать Регия сообщила сестрам, что больных детей прибудет 195, вместе с ними четверо врачей, 20 человек больничного персонала и 33 монахини Августинки, ухаживающие за детьми в университетской клинике. Кроме того, через день-два из специальной школы, обучающей уходу за младенцами, на остров переберутся сорок восемь коричневых сестер. Известие об этом так ошеломило Ксению, что она даже не спросила, что за коричневые сестры такие. Если бы лично на нее свалилась необходимость в считанные дни обустроить жизнь стольких людей, то она утратила бы всякую способность к разумным действиям. Но Ксения давно уже поняла что францисканки в таких ситуациях не выказывают ни тени ни паники или даже беспокойства, и чем сложнее стоящая перед ними задача, тем последовательнее они берутся за ее решение. Все они искренне сожалели, когда год назад был неожиданно закрыт лазарет, и их подопечных отправили обратно на фронт или в другие госпитали. Сестра Эльма получала теперь трогательные письма, в которых они благодарили за заботу, и жаловались, что служба в Минске тяжелая, а госпиталь там не идет ни в какое сравнение с тем раем, который был на Нонанверте. Служба в Минске. В тот день, когда в газетах написали, что войска вермахта вошли в этот город, Ксения не находила себе места. Вероникин муж еврей, ее ребенку должно быть теперь два года, и страшно даже представить, что с ними всеми будет. Когда сестра Эльма принялась рассказывать после завтрака, как старые раны мучают Ханса, того самого, который так тяжело шел на поправку, и как он надевает в Минском госпитале подаренные ею тапочки, Ксения с трудом удержалась от того, чтобы броситься прочь, проклиная и Ханса с его ранами и тапочками, и добросердечную Эльму. — Вы не должны мне сочувствовать, — сказал Вернер фон Виссенберг и добавил, улыбнувшись. В этом нет ни малейшей необходимости. Так ведь? Это было в последний день перед закрытием лазарета. Улыбка далась ему нелегко. Фантомные боли в ампутированных ногах мучили его днем и ночью. Сочувствие не зависит от необходимости. Ксения тоже постаралась улыбнуться, хотя ей было совсем не весело. И вызывается недолгом. Вернера отправляли в санаторий в Баварских Альпах. Об этом похлопотала его мать. Она же должна была приехать за ним завтра утром. Ксения после выздоровления сестры Иренфриды, больше не входила в лазарет. Но когда в мае пациентов стали вывозить на улицу в инвалидных креслах, она каждый день навещала Вернера во время его прогулок. И в последний день пришла с ним проститься. Он любил говорить с ней о живописи и она предполагала, что он художник, но не решалась спросить, так ли это. Ему ампутировали не только ноги до колен, но и правую руку, и ей казалось, что такой вопрос будет для него мучительным. Но сегодня, в разговоре о Тинторетто, она машинально заметила, вы и сами, конечно, знаете, как это сложно писать дальнюю перспективу, и тут же покраснела от неловкости. «Вы зря так беспокоитесь о моей тонкой натуре, фрау Майер», сказал Вернер. Я действительно учился в Академии художеств в Дюссельдорфе, но бросил задолго до мобилизации, так что ампутация ничего в этом смысле не значит. «Почему вы бросили учебу?» — спросила Ксения. «Потому что моего учителя Пауля Клея объявили дегенеративным художником и уволили». Мне показалось это оскорбительным. Достаточно оскорбительным, чтобы бросить Академию, но недостаточно, чтобы предпринять более радикальные шаги. — Ну что же вы могли бы предпринять? — пожала плечами Ксения. — Хороший вопрос, — усмехнулся он. — Я тоже задавал его себе, но довольно вяло задавал, как выяснилось. Пауль Клея, например, уехал в Швейцарию, а я не уехал хотя, могу предположить, у него было для этого гораздо меньше средств, чем у меня. «Тогда почему же вы...» — начала блоксения, но смешалась и замолчала. Вернера, однако, ничуть не обидел ее оборванный вопрос. «Потому что...» «Неприятно, конечно, что за нашим лесом устроили концентрационный лагерь и туда поместили друга моего детства. Но как же я брошу мою лошадку...» Колыбельку, замок с фамильными портретами. И даже когда дошло уже до повестки, как же я не явлюсь, ведь могут подумать, что я струсил!» Забывшись, он сердито ударил о подлокотник инвалидного кресла рукой, с которой еще не сняли бинты, и вздрогнул от боли. Ксения взяла его забинтованную руку и, подержав в своих руках, положила ему на колено. «Вернер», — сказала она, — «Но ведь вы...» «Что я?» «Ведь вы все поняли теперь. Это много значит. Да ничего это не значит!» Его глаза сверкнули так, будто гранитом ударили о гранит. «Невелика заслуга с дырками в ногах сообразить за сутки среди трупов на мерзлом поле под Москвой, что было бы лучше, если бы тебя расстреляли за неявку на сборный пункт. Когда такие вещи понимаешь только шкурой, твое понимание не стоит ничего. «Вообще...» ничего. Он помолчал, потом произнес уже спокойным тоном. Когда Германия проиграет эту войну, нас всех будут ненавидеть. И таких умников, как и я тоже. И правильно. Вы думаете, Германия проиграет? Ксения спросила об этом с замиранием сердца. Слишком часто ее охватывало отчаяние, Даже в галантерейной лавке говорят о скорой победе вермахта. Когда она это слышала, ее пронизывал такой ужас, что она утрачивала способность жить. «Конечно», — пожал плечами Вернер. «Только идиот этого не понял бы, когда Америка вступила в войну. Русские сметут нас своими телами, англичане с американцами, самолетами и артиллерией. Это, разумеется, условная картина. Но все вместе они превратят нас в пыль». Это безусловно. «Все-таки, я думаю, вам не стоит преувеличивать свою в этом вину. Гитлер, конечно, виноват несколько больше, чем я», — усмехнулся Вернер. «Но так я и заплатил за это поменьше, чем он, надеюсь, заплатит». В его словах не было ни тени рисовки, она это видела, она это знала. И не знала только, что сказать ему на прощание не могла обмануть его, сказав то единственное, что он хотел бы услышать. «Не печальтесь, фрау Майер», — он улыбнулся, глядя ей в глаза, — «война закончится, ваш муж вернется, и вы будете счастливы. А я буду счастлив вспоминать ваше чудесное, в этом нет ни малейшей необходимости». В коридоре послышался кашель, детский плач, шаги множества ног, и в комнату одна за другой стали входить монахини августинки с маленькими детьми на руках. "Здравствуйте, сестра", сказала та, что шла впереди. "Я сестра Либерта". "Здравствуйте, сестра Либерта", ответила Ксения. "Я не монахиня, но живу в этом флигеле в самом конце коридора. Мать-регия позволила мне предложить вам помощь. Благодарю вас". Сестра Либерта приветливо кивнула. «Дети будут разведены по десяти отделениям, чтобы не заражать друг друга. Тех, у кого брюшной тиф и дизентерия, мы помещаем в другой флигель. Отделение для детей, у которых несколько болезней одновременно, тоже предусмотрено. А в этой комнате расположатся больные коклюшем. Была ли у вас эта болезнь?» Пока она все это говорила, монахи, не заполнившие комнату, уже укладывали детей в кровати потому как они это делали, Ксения поняла, что если Августинки чем-то отличаются от францисканок, ей этого отличия точно не заметить. Боязнь заразиться она не испытывала. Предсказание Берберки на рынке в заире едва ли заслуживало внимания, и песчаная роза, оставшаяся в Москве, не казалась ей волшебным амулетом, однако же инфекционными болезнями Ксения не болела никогда. Она впервые осознала это, в подвале миллионки. И, оглядываясь назад, поняла, что ни скарлатина Андрюшиного детства, ни его коклюш, ни школьные вирусы не передавались ей так же, как не передался сыпной тиф Сергея. «Коклюшим я болела», чтобы не вдаваться в посторонние рассуждения, ответила она. «И буду рада вам помочь». «Сегодня мы справимся сами», улыбнулась Августинка. «Спасибо, что вы так прекрасно подготовились к нашему переезду». Не сомневаюсь, что ваша помощь понадобится и в дальнейшем. Мы сразу же к вам обратимся. «Я живу в конце коридора», — повторила Ксения. «Последняя дверь за поворотом. Сестра Конфортата вас позовет, как только возникнет необходимость». Сестра Либерта указала на одну из августинок, та кивнула с бесстрастной доброжелательностью, свойственной всем монахиням. И кивнув в ответ, Ксения вышла из комнаты, сопровождаемая детским плачем, и монашеским воркованием. Необходимость возникла гораздо скорее, чем все предполагали. Через час после того, как детей разместили по флигелям, вдалеке послышался нарастающий гул, а вслед за ним раздались взрывы. Бомбежка Кёльна стала уже привычной, но Кёльн был в сорока километрах отсюда, а взрывы звучали на этот раз гораздо ближе. Вой сирен воздушной тревоги и грохот взрывов застали Ксению за ужином. Теперь, когда в монастыре собралось в общей сложности больше семисот человек, они ели в несколько очередей. «Ма!» — Фанька вскочила из-за стола. Тут же с готовностью вскочили и Лотта с Линдой, повторявшей каждое ее движение. «Надо же Августинкам показать, как в подвал спускаться! Они ж не знают у нас ничего!» Августинкам, медсестрам и врачам надо было не только показать, как спускаться в подвалы, но и помочь это сделать. Хоть их и приехало довольно много но все же не столько, чтобы хватило на всех детей. Забыв про ужин, Ксения выбежала во двор. Грохот оглушил ее. Июльское вечернее небо еще только начало переходить из светло синевы в темную, и в темнеющей этой синеве было ясно и видно, как проносятся над семигорьем самолеты. Английские или немецкие Ксения не понимала, но это было и неважно. Когда она вбежала в комнату, из которой вышла несколько часов назад, Монахини уже держали на руках детей. Но для некоторых, как Ксения и предполагала, рук не хватило. «Давайте я возьму двоих!» — воскликнула она. «Благодарю вас!» В голосе конфортата Ксения могла поклясться, звучала абсолютная безмятежность. При этом она держала на руках двух годовалых детей, а третий лет пяти цеплялся за ее подол. «Буду очень вам признательна, если вы дадите руку и поможете идти Петеру, и возьмете у меня Магдалену. Она кивнула на пятилетнего мальчика и передала Ксении маленькую девочку, которую держала на руках, а сама тут же вынула из кроватки другую. В коридоре Ксения увидела, что из всех комнат выходят августинки и францисканки, держа детей на руках и за руки. Горячая от температуры девочка Магдалена положила голову ей на плечо и обвисла, как тряпочка а мальчик Петр, вцепившийся в ее руку, надрывно закашлял. «Следуйте за мной!» Ксения увидела у поворота коридора от Альберту. «Вход в подвал совсем близко, нам не о чем беспокоиться!» громко произнесла она. Дверь на лестницу, ведущую в подвал, была рядом с дверью комнаты, в которой жили Ксения и Фанька, но до сих пор им не приходилось в этот подвал спускаться. Когда она увидела подвальные своды, У нее потемнело в глазах. Это никак не зависело от освещения. Сюда было проведено электричество. Но свет керосиновой лампы, освещавший подвал миллионки, тусклый свет, давно существующий лишь в ее памяти, ослепил ее сейчас будто наяву, и она не могла сделать ни шагу. Неизвестно, сколько Ксения стояла бы у двери, мешая всем входить, но Петр, которого она держала за руку, вдруг закричал так отчаянно, словно на него напало чудовище. Его крик вывел ее из столбняка. Она попробовала потянуть кричащего мальчика вглубь подвала, но он уселся на пол, крича и кашляя, и с места его было не сдвинуть. Девочка у нее на руках захныкала, потом закашляла тоже. Ксения растерянно огляделась и увидела спешащую к ним сестру конфортату. Наклонившись к мальчику, та стала что то что-то говорить ему на ухо. Сначала он кричал по-прежнему но через минуту притих, продолжая только кашлять. еще через минуту поднялся на ноги и, всхлипывая, снова взял Ксению за руку. «Вон там есть местечко», — сестра Конфортата указала на длинную лавку у правой стены. «Садитесь туда с детьми, и я к вам сейчас подойду». Ксения посадила Петра на лавку и села рядом, держа на руках Магдалену, которая перестала хныкать и снова сделалась безучастной. Неизвестно почему, может быть, глядя на девочку, Петр вдруг положил голову Ксении на колени и закрыл глаза. Она хотела сказать ему что-то успокаивающее, но не успела произнести ни слова, как он уснул. Ксения поняла это по его дыханию, хриплому, но ровному. С Петром всегда так бывает во время воздушной тревоги. Сестра Конфортата остановилась рядом, но садиться не стала. Дело в том, что после бомбежки он провел десять часов под развалинами дома, рядом с погибшей матерью и раненой сестрой. «Магдалена и его сестра?» — спросила Ксения. «Нет, сестре было шестнадцать». «Она жива?» «Умерла под развалинами. Когда Петра из-под них достали, он не мог говорить и плакать тоже не мог. Но это прошло». Теперь каждый раз, когда начинается воздушная тревога, он несколько минут кричит, а потом погружается в сон. Конечно, это нездоровое состояние, но я думаю, пройдет и оно. Петр из очень хорошей семьи. Я знала его родителей, они уделяли детям много внимания. — Но ведь тем ужаснее, — проговорила Ксения. — Да, — кивнула сестра Конфордата, — тем тяжелее осознать, что счастья больше не будет. Но дети из дурной среды почему-то плачут во время воздушных тревог дольше и отчаяния, чем те, кого воспитывали добросердечно и последовательно. Господь видит, для меня все дети равны. Но мое наблюдение таково. Могу я предоставить Петера и Магдалену вашему попечению на время тревоги? Мы попробуем развести детей с разными заболеваниями хотя бы по разным углам подвала. «Конечно», — кивнула Ксения. Не беспокойтесь, я присмотрю за обоими. Сестра Конфортата ушла в дальнюю часть подвала. Там была еще одна дверь, и через нее входили и входили дети, медсестры, францисканки, августинки, приютские девочки. Ксения увидела и Фаньку. На шее у нее сидел совсем маленький ребенок. Она придерживала его за ножки, а он испуганно озирался, вцепившись в ее волосы. Кругом стоял детский плач то затихающий, то усиливающийся. Петра и Магдалена спали, не обращая на него внимания. Ксения прислонилась спиной к стене и сразу почувствовала взрывы, звуки которых в подвал не доносились. Наверное, потому что бомбы падали все-таки не на остров. Скажи мне что-нибудь. Почему ты молчишь? За все время войны... От Сергея не было ни одного известия. Ксения не знала, что об этом думать. Ведь могла бы она получить от своего супруга, археолога Майера, письмо из Северной Африки. Могло бы в этом письме быть сказано ⁇ Не волнуйся, я жив, здоров ⁇ В этом никто не усмотрел бы ничего подозрительного. Но письма не было. И никакого известия не было. И объяснить это было невозможно. Точнее... Она гнала от себя единственное возможное объяснение. Везде, кроме монастыря, репродукторы были укреплены на уличных столбах и вещали непрерывно. Два месяца назад по дороге в Римагенскую галантерейную лавку за нитками Ксения услышала, что соединения вермахта сдались англо-американским войскам в Тунисе. По этому сообщению невозможно было понять, что произошло, если сдались Значит, были бои, и было поражение в этих боях. Женщина, стоявшая рядом с ней у столба под репродуктором, чуть слышно проговорила. Они вынуждены были сдаться, иначе англичане уничтожили бы их всех. А так наши солдаты живы, хотя и в плену. Господи, больше двухсот тысяч, подумать страшно. Как вы это узнали? вырвалась у Ксении. Женщина бросила на нее опасливый взгляд и поспешно ушла. Ксения поняла, что та слушала английское радио, официально запрещенное, но вполне досягаемое. Фанька говорила, что коротковолновый радиоприемник достать не так уж трудно, он есть у всех, кто хочет, и если бы монахи не захотели, то и в монастыре бы завели. «Радиоприемник на Ноненверте не завели», Но вскоре после этого Ксения услышала в монастырском дворе обрывок разговора сестры Иводии и сестры Эльмы о том, что в Тунисе, благодаря Господу, тепло, не то, что в этом ужасном Сталинграде, и поняла, что известия о столь крупных поражениях доносятся даже до монахинь. Но письмо от Сергея не пришло и после этого. Ее мысленные разговоры с ним были призрачны. Она сама не понимала, как это происходит. Но даже таким странным образом не слышала его голоса уже год, и это приводило ее в отчаяние. Стена за ее спиной содрогнулась так, что Ксения вздрогнула. «Не бойся, Кэсси. Ты под надежной защитой. А ты?» Мне трудно ответить. «Но ведь ты не погиб, не погибнешь. Я стараюсь, моя родная. Но это не совсем от меня зависит. Знать бы, от кого это зависит. От жизни и смерти. Как они рассудят, как они поговорят. Ты никогда не говорил так странно. Больше не буду. Говори, говори. Что хочешь, говори, только не молчи. Ты себе не представляешь, как я по тебе истосковалась. Я тоже. Думала, ты меня забыл. — Нет. Ее била дрожь. Не от взрывов, все сильнее сотрясавших стены, а от желания продлить, продлить этот разговор. Но он прервался, как прервался всегда, на полуслове. — Под печальной звездой совершился наш переезд сюда, — сказала Августинка, сидящая рядом. — Но мы под божьей защитой. От очередного взрыва Лампочка под потолком на минуту погасла. Ксения вспомнила, как рождественской ночью в подвале на миллионке Сергей наклонился с топчина, задул стоявшую на полу керосиновую лампу и произнес в темноте. «Я тебя буду любить всю мою жизнь. И потом тоже». Из жизни донесся до нее долгожданный его голос. Или из этого неведомого «потом». Она не знала.